Это запрос от спонсора Самы. Когда Аяка спросила Маи по телефону о причинах запрета высылать подкрепление, та ответила ей, не скрывая факта. Спонсор Самы? Аяка на экране видеофона не скрывала своего удивления. Это было вполне естественно. Вмешательство спонсоров в работу семейёт Суба, находящуюся уже в середине выполнения, происходило исключительно редко. В последнее время из таких случаев можно вспомнить разве что ускорение разрешения вампирского инцидента, произошедшего зимой прошлого года. Там нужен этот раз, это даже не работа. Да и вопрос возврата служенки Симиёцубо не должен иметь отношение к спонсорам. Даже сама Майя не ожидала вмешательства. Да, я хотел бы, чтобы вы воздержались от дальнейшего участия в этих событиях сегодня вечером. Примерно в такой форме был запрос, если убрать лишние детали. Там не говорила, чтобы мы прямо остановили тацую Сана, однако мы пока не можем выслать новую подмогу. Симиёцубо не находится в подчинении у спонсоров. У них отношения как у клиента и подрядчика, при этом у них практически равные положения, а не такие, как при договоре субподряда. Тем более эти отношения не установлены с позиции силы, где семья Ицуба взяла бы господствующее положение. С позиции мощи, грубой силы, семья Ицуба выше, но спонсоры превосходят её с позиции политического и финансового влияния. Поэтому даже когда запрос пришёл в форме просьбы, Майя не могла его отклонить. Это значит, что мы бросим на мясан по требованию спонсора, сама говорилась исключительно про сегодняшний вечер. Мы не собираемся бросать минаметян. Я сказала глупость. Прошу меня простить. Я понимаю твои чувства, Якосан, но сегодня не могу разрешить отправку подмоги. Как скажете. Фумесан, а ты всё понял? Да, глава сама, спросив напоследок мнение присутствующего на мониторе Фуми, моя завершила телефонный разговор с Яко. И всё же О чём на самом деле думают эти господа? Она заговорила таким тоном, будто разговаривала сама с собой, однако при этом явно обращалась к стоящему позади неё Хаяме. "Быть может, они очень сильно хотят очистить нашу страну от паразитов? Мне кажется, что быстрее было бы их уничтожить, а не отпускать за границу". На самом деле недовольство моё указаниями спонсоров было не меньше, чем у Аяка. Возможно, господа посчитали, что устранение Кудоменоро заняло слишком много времени. Так, бо я сказали тогда. Слёдая правилам приличия, хотя я промолчал, никак не среагировав на недовольство мае, которое она выразила словно молодая девушка. Сигналом к началу сражения стал круговорот листьев на ветру. Вяз, дуб, горная вишня. Несмотря на середину лета, из деревьев, растущих на школьном дворе, начали падать всё ещё зелёные листья, будто их отрывали или отрезали. Не естественным был как этот листопад, так и этот ветер. Ццуат прогнол в сторону Дотаво, как этот летящий вихрем рой листьев приблизился к нему. От некоторых листьев он не успел уклониться, и они задели его по руке, оставив линию порезов. На вид листья были тонкие, однако они смогли разрезать освобождённый костюм, обладающий свойствами пуленепробиваемости и стойкости к лющережущим ударам. Листья и лезвия. Вероятно, это была магия имитации, которую использовала катадама, дух слова. пролетевши мимо рои листьев, развернулся по большой дуге и снова понёсся на Тацую. Тело Тацуи покрылось ослепительным псионовым светом. Контактная форма прирования заклинания. Это была с собой меня Тамецких Игане, с которым однажды сражался Тацуя. С помощью техник манипуляции псионами он разработал технику, обладающую схожим эффектом с уникальной способностью Тамецкие. Касаясь псионовой брони, ветер терял свою силу, а листья теряли свойства лезвий и опадали на землю. Это разновидность Мокутон Цутсу. Скоротая листва. Тацу отменила псионовую броню и начала искать признаки присутствия Якума. Не использует элементальный взгляд. В ходе сражения на скоростном шоссе уже стало ясно, что Якума обладает техниками, способными обмануть элементальный взгляд. Рассчитывать только на него слишком опасно. Скорее наоборот, больше шанс попасться на какую-нибудь уловку Якума. Восприятие Тацу и поймало не местоположение Якума. А признаки активации магии. прямо у него под ногами. Тацуя Ряскат прыгнул с этого места. Пока он находился в воздухе, все упавшие на землю листья одновременно загорелись. Огонь был довольно сильным, будто горели засохшие листья, а не свежие зелёные. Это котон дзюцу, магия огня, придерживающаяся системы пяти элементов. Согласно системе пяти элементов, дерево рождает огонь. Принудительно применив это понятие к реальности, эта магия сожгла все живые листья так, будто они были сухими. Возможно, это тоже можно назвать магией духов слова. Огонь не погас даже после того, как листья сгорели. Тацуи преследовала физически невозможный и горящий без горючих веществ магический огонь. Это было нереальное пламя, это была иллюзия пламени. Однако Тацу узнал, что если дотронуться до этого пламени, то оно поджарит кожу, то це бросил в это иллюзорное пламя с наряд из жжётых псионов. Прерывание заклинания. Иллюзия это ничтое, но и как информация, не обладающая материальной сущностью. Апсионовый напор просто сдуло её. Он не использовал рассеивание заклинания, потому что осторожничал, предполагая, что в процессе считывания последовательности магии его может ждать ловушка. Конечно, это могло быть излишним подозрением, но если целью Йокома является запечатлеть особые способности Тацуи, заставляя его осторожничать, то получается, что Тацу уже попался на эту уловку. Но и Тацу был не так прост. Если он следует пяти элементам, то следующим будет земля. Дотон дзюсу. Погасшие пламя Татцу, находясь ещё в воздухе за мгновение до приземления высоко под жол оби ноги, И в момент приземления сильно топнул ими об землю. Псионовые волны, распространяющиеся из подошв обуви, сотрясли поверхность земли. Последовательность магии, которая начала заряжаться, вступив в контакт с землёй, полученная из пепла сгоревших листьев, была разбита псионовой ударной волной. "Но ты хорошо разбираешься в технике пяти связанных тондзюцу". В школьном дворе эхом раздался голос Якума. Источник, которого определить было невозможно. Тацу впервые услышал название техника пятисвязанных тондзюцу, но он решил не отвлекаться на это. Вероятно, это была магия, которая, используя принцип взаимодействия пяти элементов, соединила по цепочке элементы дерева, огня, земли, металла и воды. Тацу предположил это, когда смог предсказать атаку с помощью тондзюцу магии земли. Однако он не уделил этой мысли ни малейшей капли ресурсов своего разума, вместо этого он сконцентрировал своё сознание на поиске местоположения Якома. Только это ещё не конец. Слова Якома не были похожи на блеф. По руководствуясь интуицией, тот Це посмотрел наверх. Сверху падало несчастное количество игл. Тот Це пришлось приложить все свои силы для рывка, чтобы избежать этого роя длинных игл, падающих острьём вниз под значительным ускорением. Иглы длиной около 30 см одна за другой воткнулись в землю школьного двора. Их длина и толщина были полностью одинаковыми. Очевидно, они были сделаны по одному стандарту для применения в качестве метательного оружия. Периодически активируя магию самооскрения с помощью мгновенного вызова, Тацу вернулся сотов всех этих длинных, толстых и острых игл, прилетающих с неба. Однако ему не оставили ни мгновения времени на передышку. Воткнувшиеся в землю иглы всё ещё существовали. Это у всех этих игол исходили признаки активации магии. Магия систем высвобождения. То, что это магия, создающая молнии, Тацу интуитивно почувствовал, даже не используя взгляд. Кстати говоря, пользователь Нинзюцу и экзорцист Мёдзи это совершенно разные вещи. Вообще в идеологии пяти элементов молния относились к элементу дерева. Общепринятый принцип взаимодействия между элементом металл и элементом дерево звучит как металл побеждает дерево. Поэтому они может привести к феномену испускания металлическими игломе молний. Недовольство Тацуе было основано именно на этой нестыковке, но независимо от егобранных мыслей, он уже начал противостоять новой реальной угрозе. Активировав силы мысли, встроенные в костюм Кат, Тацу выпустил последовательность активации. На построение последовательности магии потребовалось всего мгновение. И это было не рассеивание заклинания, магия разложения информационных тел, предназначенная для нейтрализации магии. Эта баллатуманное рассеивание магия разложения предназначена для раздробления твёрдых или жидких веществ на мельчайшие частицы. Несколько объектов одинаковой формы могут стать целью магии разложения как единое множество объектов. Это чрезвычайно полезная особенность магии разложения Татцы. Все иглы, упавшие с неба, были одной длины и толщины и заканчивались одинаковым острьём. Это позволило распознать их как единое множество объектов. На один шаг опередив активацию магии, установленные выглы Тотс применил туманное рассеивание одновременно на все иглы, воткнувшиеся в землю. Лес вздыгло мгновенно исчез, будто испарившись. И вместе с этим также принудительно была отменена встроенная в иглы магия. Сила вмешательства в явления, заготовленная для выполнения магии, лишилась места, в которое она должна была попасть. Большая часть силы вмешательства в явления просто рассеялась в окружающем пространстве, однако небольшая её часть обратным потоком вернулась к заклинателю. Если бы Татца до этого не наблюдал истинную природу сил вмешательства в явления, то сейчас он оплостил бы это из виду. Если бы магия была выписана из отдалённого места, непостижимого для обычных пяти чувств, то неспособный видеть Пушонов Татца не смог бы ничего поделать. Но сейчас это место было в пределах досягаемости обычного зрения. Пушоновые потоки устремились в одну точку, которая была в поле зрения Татца. Татца, как и большинство других волшебников, хоть и не мог распознавать пушоновые информационные тела, Но мог смутно чувствовать пушеонные потоки. Тацуя уверенно разглядел, как пушеонные потоки вернулись к заклинателю, то есть к Якомару. Расстояние до него составляло примерно 25 м, что было в пределах досягаемости прирования заклинания. Тацуя сжал массу псеонов менее чем за одно мгновение и выстрелил ими из выставленной вперёд правой ладони. Ослепительно сияющим мощный псеоновый поток попал прямо в ствол подозрительно выглядевшего вязa, возвышающегося весь на крышу школьного двора. На поверхности ствола появилась рябь, будто всплыв из мутной воды, из этой ряби появился силуэт Якома, после чего он развернулся к тацуе передам. О, слышать тихий голос такого расстояния не получится, но по движением губ тацуя смог прочитать вопрос Якома: "Ты смог меня обнаружить?" Но при этом он выглядел напряжённым не более чем ребёнок, найденный при игре в прятки. Тацуя не сказал ничего в ответ, он лишь устремил свой в сторону Якома. А высокоскоростной транспортный корабль ВМС США полностью погружного типа Коралв внутренне сопровождающим ныр был не только Раймонд. Раймонд вёл ныр и ныр именами за собой, а позади них шли два солдата и одна женщина-офицер. Они шли по широкому проходу в сторону корабля. Женщина-офицером была первый лейтенант Зои Спика, паразит с звёздами, имеющая класс первой звёздной величины. Просторные внутренние помещения военного корабля Корал противоречили общепринятому образу тесной и узкой подводной лодки. Возможно, он был спроектирован так, что места на нём было даже больше, чем на роскошном пассажирском лайнере. Вот здесь твоя каюта, Миноро, а рядом каюта для твоей девушки. Однако замок запирается только изнутри. Снаружи такая функция не предусмотрена. Уж извиняю за это. Я не собирался просить о роскоши, но за отдельные каюты благодарю. Миноро с благодарностью в голосе ответил Раймондо, который совершенно не выглядел извиняющимся, когда извинялся. Хотя, возможно, лучше было постелить вас в одну каюту. Ничего подобного. Минами никак не среагировала на это подразнивание Рэймонда, будто на её лице была маска, а Минуру ответила короткой сухой фразой. Похоже, он таким способом пытался скрыть своё смущение. А, да, кстати, то, что вы не сможете закрывать дверь снаружи, также означает, что вы не сможете открывать дверь снаружи. Это значит, что если дверь заблокирована, то никто не сможет узнать, чем вы там внутри занимаетесь, сухмелки добавил Рэймонд. Уж это вряд ли. Ещё скажу, что там нет камер наблюдения. И голос Минора охладил. Он даже не пытался скрывать свои мрачные чувства. Миноро и имена были здесь чужаками, и на военном корабле невозможно оставаться без наблюдения. Миноро считал, что заявление о невозможности открыть дверцу наружие откровенная ложь. Вряд ли американская армия была настолько доброй. "Нет, нет, это правда. Важные военнопленные гости. Такая грубость, как подглядывание, непозволительна". Минор решил проигнорировать глупую шутку Реймонда и передумал спорить об этом. Раз в относить к нам с таким гостеприимством, то можно хотя бы узнать, куда мы направляемся. Минора ещё не слышал от Раймонда о пункте назначения этого корабля, и не знал, куда везут его и минами. Конечно же можно, Раймонд кивнул. Лейтенант Спика и двое солдат не остановили Раймонда, поэтому Минора подумал, что отношение к ним не как к военнопленным, это возможно не ложь. Даже не заметив, что к нему относятся с подозрением, Раймонд повернулся лицом к Минору и сказал: Этот корабль направляется на военно-морскую базу на атолле Pearl Harbor Hermes.